Миссис Марлоу со вздохом вновь откинулась на подушке. «Странно устроены люди. Обожают злословие, но терпеть не могут злословищих. Шарлотта не может ехать к Леди Бассетт одна, это непозволительно, с какой стороны ни посмотри. Ее тетки готовы составить ей компанию, но мне бы хотелось, чтобы там был человек, способный разобраться в происходящем». Миссис Норрич задумалась.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 это до сих пор угнетает меня. Я вернулся, не исполнив до конца своей миссии. «Как вы можете так говорить?» Шарлота всплеснула руками. «Ах, Томас, чего ты не рассказывал прежде, что твой дядя — великий исследователь?» Эммидзе запротестовал против эпитета «великий», хоть и не слишком рьяно. «Я знал, что описание Танганьики полностью затмит мою скромную персону», шутливо сказал Томас.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 Головы львов, носорогов и антилоп были развешаны по стенам, а между ними висели длинные копья, ножны, сабли разнообразных форм и деревянные лук со стрелами, расположенными веером. Огромный стол был засыпан ворохом карт, прижатых черепом носорога. На польный глобус с белыми пятнами испечряли надписи, по-видимому, сделанные рукой владельца этого странного кабинета музея. Внимание миссис Норридж привлек застекленный шкаф с пробирками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 старый кладбищенский сторож хромая подошел ближе поцепповато вглядываясь в миссис норидж вы должно быть знаете всех в округе уклончиво ответила миссис норидж вам знаком эми ричардс из дастовилля старик оживился еще бы еще бы не знать мне мистера ричардса добрый человек и щедрый да благословит его господь так значит мэм вы ищете могилу сьюзен нэш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 Честная она была девушка Сьюзен и единственная дочка у своего папаши. Семья-то у них простая. Кто ее отец? Стивен Нэш? Приказчик у Брикстоуна. Конечно, для них было бы честью породниться с леди басет Должно быть, сестра запретила мистеру Ричардсу и думать о Сьюзен. Иначе от чего бы он передумал? «Только уж вы мистеру эммиту не говорите, что я тут вам наболтал», — спохватился сторож.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 «Все остальное куплено на рынках, хотя что-то вы, наверное, спасли из огня, в котором горели вещи покойного сэра Бассетта». Ричардс выставил ладони в умоляющем жесте, но миссис норич не замолчала. «Что в остальных пробирках?» — спросила она. «Подкрашенное масло? Эти колонны, черепа, голову мертвых зверей и разбросанные карты должны были убедить всех, что вы настоящий ученый, как и ваш Шурин. Сэр Кросби Бассетт действительно был исследователем».